«Мы в таких неприятностях, потому что ты не хотел отпускать тех людей!» а, «Но как рыцарь я не могу закрывать глаза на тех, кто обижает народ!» Солнце уже полностью зашло. Разбив лагерь, мы расселись вокруг костра. Так как одна идиотка предложила обыскать местность, чтобы разобраться с бандитами, мы не успели вовремя на чекпоинт. «Я тоже хотела сразиться с этими бандитами! Если мы победим таких редких монстров, может выпасть много денег!» «Эй, не называй бандитов монстрами!» Как бы то ни было, эти люди были вне закона. Но разбазаривание нашего времени тоже было преступлением. «Кстати, кто будет нести дозор ночью? Монстры тут действительно опасны!» Сказала Аква, подбросив пару палочек в костёр. И принявшись с любопытством разглядывать содержимое висящего над ним котелка, котелок продолжал испускать приятный аромат. а а пожалуйста, оставьте это мне. Я уверена в своей выносливости. А все остальные смогут отдохнуть». «Даркнесс-сан, эта атмосфера походного лагеря действительно взволновала меня. Никаких проблем, оставьте это мне!» Откровенно сказала Юн-Юн, обратившись примирительным тоном к Даркнесс. «Судя по тому, что я вижу...» Казалось, она была по-настоящему счастлива. Магумин посмотрела на Юнь юн и сказала. «Не ложись, спас слишком поздно, хорошо? Ведь ты была, вероятно, так взволнована нашим путешествием, что не спала прошлой ночью, не так ли?» «А, -а откуда ты это знаешь?» Она была словно ребенок, собирающийся в поход. «Просто оставьте это мне, ладно? Обнаружение врага и ночное видение. А я всё равно сова. После ужина потушите огонь, чтобы нас не заметили монстры». Услышав мои слова, Даркнесс виновато склонила голову. «Прости, Казума. Из-за моих глупых действий?» «Конечно. Но если ты действительно раскаиваешься по поводу этого, не носись больше за какими-то чудными стариками». «Нет проблем. Я потеряла самообладание из-за того, что появились бандиты, являющиеся врагами всех женщин-рыцарей. Я собралась с мыслями». В будущем я позволю себе быть ведомым лишь особым человеком. Эй, я не знаю, что ты имеешь в виду, но чувствую, что будет лучше, если так и не узнаю». Обращаясь к Даркнес, выдавшей такую чепуху с серьезным выражением лица, я был также серьезен. Спустя какое-то время после того, как все доели свой поздний ужин и отправились спать, я погасил огонь и встал в дозор в одиночку. Я увеличил мощность ночного видения и пытался различными путями разглядеть спящие лица каждого. Затем, где-то в далёкой темноте, я засек присутствие нескольких монстров. Костёр был уже потушен, а небо было затянуто тучами, не дающими пробиться свету звёзд. Окружающий нас пейзаж был практически полностью чёрным, так что даже монстры с ночным образом жизни не смогли бы так легко определить наше местоположение. В качестве меры предосторожности я активировал на всех скрытность. Даже при том, что казалось, будто я пристаю к ним, пока они спят, это были лишь меры предосторожности. Я не должен был чувствовать себя виноватым по какому-либо поводу. Что бы это ни было, я не думаю, что нас обнаружат. Я думал так, но, судя по всему, враг двигался точно к нам. Время даже не минуло за полночь. Поняв это, я определ тип монстра. Это была нежить, которую притягивала к себе Аква. Обращаясь к моему с Аквой опыту в подземелье Кила, я припомнил кучу нежити, которую влекло присутствие Аквы. Это проявлялось в такой мере, что навык скрытности не имел никакого эффекта. Кажется, другого выхода просто нет. Должен ли я всех разбудить? Если я должен всех поднять, то потом нам следует развести огонь. Это может привлечь кучу монстров. И что более важно, в присутствии света реакция нежити станет сильнее. Если бы это была пара зомби или скелетов, то я один мог бы с ними справиться. Со своей способностью дальнего взора я смогу точно выпустить несколько стрел, если они подберутся ближе. Я спокойно обдумывал ситуацию и тихо ждал, пока они приблизятся. От громких звуков, донёсшихся до меня с той стороны, мне стало не по себе. Хлюп. Слышался звук чего-то мокрого. Хлюп. По меньшей мере, это был звук, который не мог издать обычный зомби. Я попытался сосредоточить внимание на противнике, но не смог идентифицировать его. У меня было плохое предчувствие, поэтому я быстро повернулся, чтобы всех разбудить. «Эй, что-то приближается к нам!» Похоже, что это нежить. Эй, поднимайтесь! Аква! Аква!» Остальные трое тут же вскочили, однако наиболее важный в данной ситуации человек и брови не повел. Хлюп. Я вытащил свою катану и направил ее в сторону приближающегося врага. «Ну же, поторапливайтесь и поднимите эту идиотку!» «Кроме того, я по какой-то причине не могу разглядеть силу от противника с помощью ночного видения. Просто светите окрестности!» Даркнесс сделала свой дуручный меч с ножными, пока Магумин пытался растолкать Акву. «Аква, Аква, вставай здесь нежить!» Несмотря на старания Магумин, Аква продолжала лежать неподвижно. «Я еще сонная. Можете сказать ему, чтобы на сегодня он от меня отстал?» «Эй, бесполезная скотина, поднимайся уже!» «Они пришли за тобой, так что сделай что-нибудь!» «Свеча!» Вливая маны больше, чем обычно, я прочитал заклинание и направил ее прямо перед собой. Окрестности, которым не хватало топлива для огня, озарились магическим свечением. Даже если я использовал большое количество магической силы, свет все равно не смог бы держаться долго. Увидев врага, я понял, почему мое ночное видение не могло четко чертить его. Он был слишком большим. Вот в чем причина. — а вааааа! Шааааааааа! Что это?! Магумин сразу же потерял самообладание. — Как оно… Почему в таком месте? Как это? Юн-Юн, которая сражалась со множеством могучих противников, застыла при виде этого монстра. Даже Даркнес, которая с радостью ломилась вперед в самых опасных ситуациях, сейчас притихла. «Поспешите и р -р разбудите Аку! Неуклюже пробормотал яд, таращившись настоящего перед нами монстра. Неподдающийся описанию крик разнесся в ночи. Голосовые связки этого создания, вероятно, сгнили, поэтому он смог издать только такой звук. Оно широко распахнуло пасть, из которой каждый раз что-то выплескивалось когда оно пыталось зареветь. С флажным звуком монстр выплюнул на землю кусок своего гнилого тела. «Ходячий труп дракона! Нет лучшего противника для крестоносца! Вы трое, отступайте!» Даркнес приняла стойку с мечом, защищая нас. Как будто в ответ на этот мизерный враждебный акт Даркнес, он снова издал зловещий звук и потащил свое гигантское тело в нашем направлении. «Аква! Аква сама! Это дракон!» «Тут костяной дракон! Скорее, молю тебя, сделай что-нибудь с ним!» Казалось, это гигантское тело могло валить здание, просто опираясь на них. Костяной дракон расправил крылья, и его огромное тело стало ещё более устрашающим. С чувством ужасающей безысходности я посмотрел в сторону Аквы. С невозмутимым видом Аква продолжала ворочаться в простынях. «Хм, это просто костяной дракон. Пусть император Зель с ним разберётся». «Заканчивай смотреть сны вставай, или ты станешь его едой!» Костяной дракон набросился на Даркнесс. Изгнанье нежити!» Приняв на себя удар святой магии Аквы, Костяной дракон испустил жуткий крик и был очищен. Если у Аквы было какое-нибудь подкупающее качество, им было то, что на нее можно было положиться в битвах с нежитью. Я уже собирался поблагодарить Аку. «Погодите!» В первую очередь она виновата в том, что костяной дракон оказался тут. Я посмотрел на лежавшую на земле Даркнесс, рядом с которой на коленях сидели Магумин и Юн-Юн. Даркнес, пожалуйста, Даркнесс, твои раны не глубокие, так что открой глаза. Магумин, не тряси ее! В вот такие моменты мы должны оставаться спокойными. Начнем с того, что если бы Аква сразу же проснулась, то Даркнес, защитившая нас, не лежала бы без сознания. «Хе-хе, <с joue> как может обычный костяной дракон быть достойным противником для меня? Казма, похвали меня!» «Однако ты бы... а Молча я схватил Акву за лицо и начал использовать поглощающее прикосновение. «По-подожди, ты что делаешь? Занимаешься этим, когда я не могу сопротивляться! Ты на драку нарываешься!» Плача, аква оттолкнула мои руки, а затем схватила меня. «Дело в том, что я не хочу давать тебе время на сопротивление!» «Посмотри на Даркнесс! Это твоя вина, что костяной дракон здесь появился!» Просто вставай, когда мы говорим тебе вставать. Дай мне немного своей энергии взамен той, что я потратил за ночь, стоя на дежурстве. Чего? Почему я должна? Ты напал на меня из-под тишка. Я больше никогда не позволю тебе высасывать у меня энергию. Вот, я дам тебе попробовать. Но даже настоящий лишь не сможет откачивать у меня ману. Это эгоистичная дура. Игнорируя странно непокорную Акву, я подбежал к Даркнес и использовал свечу, чтобы проверить ее состояние. Пока я был занят попытками разбудить Акву, Даркнесс принимал на себя атаки костяного дракона. Лечение. Ну, как и следовало ожидать от Даркнес. Даже если нежити недоступно фирменное драконье дыхание, их физические ограничения в таком виде снимаются. Таким образом, физические атаки костяного дракона куда более мощны, чем те же самые атаки драконов живых, знаешь ли. Если она принимала его атаки в лоб, я удивлена, что она не превратилась в пасту. Аква говорил такие страшные слова, пока исцелял Даркнесс. Если подумать, редко можно было увидеть, что Даркнесс одолели так легко. Были ли монстры на переднем краю такими же жестокими? Ну, если здесь были костяные драконы, не означает ли это, что здесь обитают и живые? Хм, хотя первые были упомянуты на карте, я точно был уверен, что вторых там не было. Мегумин и Юн-Юн беспокойно ерзали рядом с Даркнесс броня которой была погнута жестокими ударами костяного дракона. Затем я заметил приближение чего-то к нам. Чёрт! Монстры обнаружили наше присутствие из-за света и шума боя. Моё обнаружение врага показывает множественный отражённый сигнал. У нас нет выбора. Давайте сматываться отсюда. Аква, я возьму твой даркнес багаж, а ты бери саму Даркнесс. Чего? Ты просишь меня нести Даркнесс? С этой своей броней она действительно тяжёлая. Кроме того, мы собираемся бродить в темноте. Я проворно собрал их пожитки и ответил: используй на себе несколько заклинаний, увеличивающих силу. Учитывая твои высокие характеристики, кроме удачи и интеллекта, ты должна быть способна легко нести ее, если воспользуешься ими. Раз уж будешь делать это на весь усиление и на меня тоже. Кроме того, с моими характеристиками мне уже тяжело нести вещи трех человек, поэтому я никоим образом не смогу нести Даркнес. Магумин и Юнюн -Юн будут держать меня за руки, а я буду использовать ночное видение, пока мы будем идти. «Будьте осторожны, не споткнитесь», – сказал я, взвалив на себя поклажу. «Ох, как я и думал, многовато будет». «Кстати, даже если на Даркнесс броня, не слишком ли она тяжелая?» «К тому же, я покусал костяной дракон, поэтому от нее жутко воняет». «Это потому, что ее тело полностью состоит из мускулов. Впрочем, лучше не говори ей об этом». С каждым шагом Аква броня Даркнес издавала гремящие звуки. Под затянувшими небо облаками, через которые не мог пробиться даже отбли звездного света, Мы продолжали свой путь через этот чёрный пейзаж. Аква, способность видеть в темноте, сильно превосходила мою, радостно сказала. «Ох, это мне напоминает тот раз, когда я и Казума не так давно отправились в подземелье. Если я правильно помню, Казума пытался ухватить меня в темноте за попу». «Эй, если ты собираешься делать безосновательное заявление, я оставлю тебя здесь одно». Мегумин расхохоталась над нашим бессмысленным потруниванием. «Даже учитывая то, что мы только что сражались с Костяным Драконом и едва скрылись от группы монстров, я не могу не чувствовать успокоения. Несмотря на то, что нас нельзя назвать сильной группой, я чувствую, что пока мы все остаемся вместе, мы можем все преодолеть». Магумин крепче сжал мою руку. «Ну, может быть, я ожидал слишком многого от ее легкомысленного, но честного поведения». «Как здорово! Когда же мне удастся встретить таких же соратников, как группа Казума-Сан?» сказала с оттенком зависти, державшая меня с другую руку Юн-Юн. После этой ее реплики Магумин по какой-то причине сжала мою руку еще сильнее. Это невозможно. В конце концов для начала Юн-Юн должна быть способна завести друзей. Ты не оскорблю людей в такие моменты. После долгого перехода Dark наконец проснулась. Спустя какое-то время мы все вместе смогли вздохнуть с облегчением, когда увидели свет на чекпоинте, Услышав, что здесь у нас будет возможность переночевать, но не ожидал, что здание будет окружено прочными стенами и будет таким же большим, как дворянский особняк. Подойдя ближе, мы заметили доску объявлений, где были указаны доступные здесь услуги. Получается, что эти апартаменты – гостиницы на горячих источниках. Когда я думаю о горячих источниках, я не могу не вспомнить тот раз, когда мы отправились в Алькандрейтию, ностальгически сказала Магумин, после чего захихикала вместе с Даркнес, будто пытаясь держать хохот. Да, тогда Казума пытался подслушать нас, когда мы зашли в баню. «Как Казума-сан? Ты действительно так поступил?» Измученные глаза Юн-Юн таращились на меня, будто она смотрела на мусор. «Эй, Казума, судя по всему, это смешанные бани. Так что не мог бы ты подождать, пока мы не закончим? По моим ощущениям, это кризис для моего целомудрия». «Ты просто и выдаешь желаемое за действительное. В конце концов даже у меня есть выбор». Мы с Аквой схватились ладонями и стали толкать друг друга, будто борцы с умом. «Идём. Не так уж много людей придёт в гостиницу на горячих источниках, находящиеся в таком месте, так что, вероятно, мы там будем одни», — радостно сказала Магумин. «Я пойду первой, Но вообще, почему бы нам не помыться всем вместе?» «Я не против». В конечном итоге мой ответ был проигнорирован. «Погоди, разве Аква не испортила наш поход на горячие источники в Альконрете? Аква, может, ты пойдёшь последний?» «Хмм, хорошо. Принимать ванну последней довольно приятно, знаешь ли». В конце концов, иметь возможность не торопиться – одно из достоинств отпуска. П «Принимать ванну. Вместе со всеми». Несмотря на время, девушки шумно вошли внутрь. «Разве вам так сложно послушать, что я говорю?» Потом Магумин повернулся ко мне, что остался позади. «Ладно. Ты бы предпочел принять ванну вместе со мной?» Магумин очаровательно захихикала. «Эй, что это ты ни с того, ни с сего пытаешься сделать? Если я скажу «хорошо, почему бы и нет»» то ты сразу вспыхнешь, не так ли?» Пока я был не в силах подобрать слова, Даркнесс обернулся и сказала. «Мы быстро, а уж после можешь не торопиться вылезать. В конце концов, обычно у тебя много времени это занимает. Японцы склонны долго принимать ванны. Ничего не могу с этим поделать. Ну, в противном случае, если хочешь, могу потерять тебе спину, как я уже делала раньше». Даркнесс изобразила то же выражение лица, что и Магумин. «Вы о чём? Вы съели что-то не то?» Даже несмотря на то, что есть пословица, согласно которой люди в пути становятся и вправду открытыми, вы, ребята, должны хорошенько это обдумать. Вы говорите такие непристойные вещи, но что вы будете делать, когда я отвечу «да», разумеется? Я не возражаю. Когда хочешь сходить со мной в баню? Конечно, если у тебя действительно есть мужицы для этого, то я потру тебе спинку. Эти двое ответили без примедления. Будто они заранее знали, что я собираюсь сказать, изобразив провокационное выражение лица. а Что происходит? С тех пор эти обе стали такими благосклонными. И если я просто скажу они действительно сделают это. Хм, что я должен делать? Я должен сказать, да, разумеется, не так ли? Тогда пошли, казма. После того, как я увидел безмятежное и счастливое лицо Магумин, я все понял. Это было выражение лица кого-то, кто верил, что я просто трепал языком и ничего в итоге бы не предпринял.